Писатель бросил весла и с хитрым видом подался ко мне. Это, конечно, да. А удивительно вот что. За сто лет до этого жил в Англии писатель Алан милн Это который Винни-Пуха написал? Да, он. Кстати, он был совсем не детский писатель. Детективы писал, романы взрослые, стихи. Так вот, у него есть стихотворение непослушание, а в нём такие строчки, он процитировал. «Джеймс, Джеймс, Моррисон, Моррисон, а попросту звать его Джим. Высказал маме своё отношение. И его мы не виним». Я офигел. «Это правда?» «Чистая правда». Он откинулся назад и снова взялся за вёсла. «Если мне не изменяет память, их Сабгир переводил. Сходи в библиотеку, если не веришь. Сам посмотри». «Да нет, я верю, верю. Просто...» Но это уж вообще фантастика. В Англии, наверное, этих Моррисонов, как собак. Но всё равно такое совпадение. Хотя Джим был большой уродит и вполне мог знать эти стихи. Но пусть даже так. К чему они тогда, как ты говоришь, подключаются? Кто знает. Мировой эфир, ноосфера, лептонный газ. Называй как хочешь, суть от этого не меняется. Какое-то единое информационное поле. Настоящие экстрасенсы, Джон Ди, Папюс, Бальзама, Пинетти, Мисс Мер, Ванга, умели им пользоваться. Всё черпали оттуда. А музыкант, если он, конечно, настоящий музыкант, всегда ходит по краю. Надо только вовремя раскрыть глаза. Откуда будущее? Есть такая теория, что времени, как понятие, вообще не существует. «Знаю, знаю», – перебил я его. «Теория Бартини». Я читал. «Время, как ветвящееся дерево, вечно и также трехмерно, трёхмерно, как пространство». В самом деле. Трудно поверить в то, что мир существует только сейчас. А за мгновение до и мгновение после сейчас его нет. Не же его съедают, в конце концов. Об этом ещё Роман Подольный писал. Кажется, «Четверть гения» книжка называется. «Писатель по-новому посмотрел на меня» приятно поговорить с орудированным человеком сказал он только в эти дебри неподготовленным лучше не лезть ты б еще сказал непосвященным усмехнулся я а хотя бы и так понять ничего не поймешь а не врос заработаешь все равно чтоб не говорили шаманство транс вдохновение остаются основными средствами при общении с этой самой наосферой ах как же вера в Бога, религия. Они как? Что мы знаем о Боге? В сущности, религия регламентирует, расписывает только физическую жизнь человека. А так называемые душе тоже заботятся материальными средствами. Десять заповедей, семь грехов, молитва в нужные часы. Все регламентировано. Богу свечка, черту кочерга. Но внутри любой религии Есть скрытая, мистическая ветвь. Дзен в буддизме, каббала в иудаизме, суфизм в исламе. Вот там и происходит главное, наверное. Мы-то с тобой все равно об этом не узнаем. И в православии, и в православии. Всегда же существовало такое явление, как святые старцы. Это старались не фишировать. Но в трудные времена всегда шли к ним за советом. И хотя церковь усиленно от этого открещивается, отказаться все равно не может, поскольку понимает, что это сердце религии, а сердце мозгам не подчиняется. После того, как церковь вышла из опалы, происходит, скажем так, массовый охват населения, новый посев идеи, статистическое накопление адептов-рекрутов. Церковь позволяет им делать все, Лишь бы они помогли одолеть ей безбожников. Временами это просто мерзко. Мне кажется, скоро, если ты не перекрестишься на храм, тебя расстреляют. Что из этого получится? Какие будут всходы? Это дело будущего. Вот, кстати, заодно можно поговорить и о тех странных датах. О каких странных датах? Ну, дата смерти рок-музыкантов. Ты забыл? 27 и прочее. Помнишь, мы с тобой говорили? Видишь ли, человек растет, взрослеет в несколько этапов,